Глава девять. Звонки без ответа. Это старый номер, я заблокировала его основной. Он звонит со старого. Стала я нелепо оправдываться. Женя отпустил меня и спросил. «Ты ответишь?» Вопрос подвохом, как и звонок Миши. Мой почти бывший муж абсолютно не вписывался в этот момент. В мою новую жизнь тоже. Я бы все на свете отдала, чтобы не видеть сейчас это вибрирующее напоминание о прошлом. Телефон затихий, потух, но осадочек остался. Женя меня больше не целовал, и я себя чувствовала ужасно. Преступница на собственной кухне. Шефа я уволила за интим в подсобке, а сама... И зачем мне звонит Миша? Неужели это как-то связано с рестораном и словами Макса о беспорченной кухне? Разрываясь между желанием узнать и не знать, я стекла со столешницы и стала прибирать остатки еды и посуду. «Алина, что ты делаешь?» — поинтересовался Женя. «Завтра рано вставать, рынок...» «Саша поедет на рынок. С Сережей можешь выспаться». «Вряд ли». Буркнула я себе под нос. Женя не стал меня останавливать. Он помог мне вымыть бокалы и сам отнес их в бар». Я надеялась, что удастся улизнуть к себе, пока он выключает свет и закрывает ресторан. Не вышло. Женя сделал все очень быстро и догнал меня на веранде. Он придержал мою куртку, помогая одеться. Сказал. «Провожу тебя до домика». «Сама дойду», — буркнула я. Но Женя настойчиво повторил. «Провожу». Магия закрытой кухни между нами испарилась. Я протрезвела на холодном воздухе во всех смыслах. В один момент мне стало стыдно. Женя остановился у двери моего домика и потянулся ко мне. Я отбросила его руки, не позволяя обнять, даже касаться. «Нет, Жень, я не хочу. Ты не можешь войти, понял?» Он поднял руки вверх и сказал. «Все понял. Я не настаиваю. Хотел только поцеловать тебя. Это можно?» «Нельзя», — выдохнула я. «Нам не стоило». Фролов возмущенно фыркнул. «Это еще что за новости? Чего нам не стоило?» «Целоваться». Объяснила я очевидное, как маленькому. Мы выпили. Ну и что? Думаешь, завтра я протрезвею и не захочу тебя целовать? Я без понятия, что ты хочешь. Он вздохнул и признался. Очень хотел бы войти и продолжить. Женя! Застонала я. Нет! Но я вижу, что ты ни капельки не готова. Еще и звонок все испортил. Я не буду тебя торопить, Рин, но и делать вид, что ничего не было, тоже не стану. «Отдыхай. Увидимся завтра». Не дожидаясь моих возражений, Женя погладил меня по щеке и поцеловал в губы. «Спасибо за дегустацию. Спокойной ночи», — сказал он и ушел к главному корпусу. Я стояла у двери, абсолютно растерянная и все еще распаленная его прикосновениями и поцелуями. Хотела что-то крикнуть вдогонку, но мысли перепутались. Пришлось войти в дом и упиваться новым витком стыда, вины и неудовлетворенности. Разумеется, спала я плохо. Хорошо, что утро на кухне, спокойное время. Постояльцев было немного. Я могла позволить себе выпить кофе в баре, продолжая страдать. Мысли о Москве, ресторане и звонке Миши никак не удавалось выкинуть из головы. Но сильнее этих тревог меня пугали отношения с Женей. «Зачем мы вчера открыли вторую бутылку и довели наш чудесный, безобидный флирт до страсти?» Фролова игнорировать мне будет намного сложнее, чем мужа. Как в воду глядела. «Прокатимся в город», — проговорил Женя тихо у меня за спиной. Я ждала его появления, поэтому не удивилась и не испугалась. «Американа, Жень!» — уточнила Лена для порядка. Фролов кивнул ей, уточняя. «С собой». И я посмотрела на Женьку и проглотила все свои глупые возражения. «Пора повзрослеть, Алина. Надо отвечать за свои поступки». Женя занял зрелую позицию, и я тоже не имею права отказывать ему в разговоре. Пусть он будет не самым приятным. Ох, Фролов, так сильно изменился, но при этом остался прежним. Сейчас он прямо и честно мне скажет, что никакой любви нет, а поцелуй ничего не значит. «Да, прокатимся», — смело ответила я, слезая с барного стула. «Лен, мы на часик два», — предупредил Женя. «Не теряйте шефа». Забрав кофе, он приобнял меня и повел к выходу. Женька был в кожаной куртке, поэтому я решила, что мы поедем на его мотоцикле. Но на стоянке за воротами ждал его пикап. Десять минут по шоссе, и мы в самом красивом месте на свете. Не говоря ни слова, Женя заглушил мотор. Я также молча вышла и пошла к пирсу. Ветер растрепал мои волосы, и я накинула капюшон. Несмотря на хмурое небо и опасные волны... Я полюбила Балтику всем сердцем. Опираясь на перила, я смотрела в бескрайнюю даль, где вода перемешивалась с небом. Фролов встал за моей спиной, обнял. Мурашки помчались вдоль позвоночника. Ветер с моря больше не был моим врагом. Меня бросило в жар, и он приятно остужал пыл. Черт, я ждала всего, но не объятий. — Как ты? — спросил Женя. — Нормально, — проговорила я, запинаясь. — Спала? Немного. Я протрезвела и все еще хочу целовать тебя, заявил Фролов очень серьезно. Он мягко, но настойчиво заставил меня повернуться и посмотреть на него. Море очень красивое, но я бы хотел видеть твое лицо сейчас, сказал Женя. Зачем? Спросила я, не сводя с него глаз. Он понял, что я имею в виду, как ни странно, потому что я вообще ничего не понимала. Я бы хотел попробовать, Алина. — проговорил Женя. Он оставил одну руку на моей талии, а вторую положил мне на щеку. Прохладная ладонь приятно холодила мои румяные щеки. Я прикрыла глаза от удовольствия и потерлась о его руку. Женя провел большим пальцем по моей скуле, улыбнулся и спросил. «Ты не паникуешь больше?» «Еще как», — призналась я честно. Он поцеловал меня в губы, мимолетно, нежно совсем не как вчера в полустрастии и желания, но это было еще острее и ощущалось даже лучше, как будто мне снова шестнадцать, и я так сильно влюбилась, что едва стою на ногах». «А теперь?» — спросил Женя. «Я в ужасе!» Он тихо засмеялся, оставил на моих губах еще несколько мимолетных поцелуев. «Я подожду, пока ты успокоишься, правда?» — сказал Женя. От его терапевтических фразочек меня начало трясти — И чего ты добиваешься, Фролов? Попыталась я быть прямой и лаконичной. Хочешь переспать со мной? Хочу, не менее честно признался Женя. Я бы хотел всего сразу, Алин. Поцелую, свидания, постель, душевные разговоры. Я продолжала не верить. Со мной? Да, с тобой. Как это возможно, Жень? Мы расстались сто лет назад и вообще не поняла, почему, кстати, ты просто бросил меня. Он запрокинул голову и простонал. «Нет, детка, я не смогу объяснить». «Но почему?» «Потому что...» Женя сморщился, как будто испытывал боль. «Скажи», — попросила я. «Знаю, это глупо, но мне важно». Женя вздохнул и сказал. «Алин, у меня была мощная ломка стереотипов. Я чуть школу, с... я чуть школу в одиннадцатом классе не бросил». Что уж говорить о тебе. Кажется, мне понравилась другая девчонка. Я вообще был ветреным лет до двадцати пяти, избегал отношений. И что изменилось? Возможно, я сам или мы оба. Я впервые за долгое время хочу проводить с другим человеком все свое свободное время. И этот человек я уточнила на всякий случай. Женька рассмеялся. Да, это ты. Он действительно постоянно крутился в ресторане, на кухне, ездил со мной на рынок, сам напоминал о дегустациях. Он ведь тоже переехал к морю из Калининграда. Кажется, Женька не врал, да и зачем ему врать? Чтобы затащить меня в постель? Вряд ли. На всякий случай я напомнила. Я недавно развелась. — Я помню, — подхватил он. — Совсем не... Совсем недавно. — Знаю, — снова подтвердил Женя поэтому я не буду на тебя давить и настаивать. Но ты ведь тоже это чувствуешь между нами. Теперь я начала хихикать. Конечно, я чувствую, Жень. Ты все время на меня смотришь, постоянно трогаешь, навязываешься за компанию и слишком высоко ценишь мое мнение. Твое мнение я ценю, потому что ты профессионал, а все остальное... Да. Потому что ты мне нравишься. Виновен. У меня остался один контраргумент перед полной капитуляцией. Мой контракт закончится, и я уеду. Сейчас ты здесь. Женя снова разбил в дребезги страхи и опасения. Давай попробуем прямо сейчас. Вряд ли что-то получится, когда ты уедешь. Я сдалась. А да какого черта? Я обняла Женьку за шею и встала на цыпочки, чтобы поцеловать. Фролов привлек меня к себе теснее. Насколько это позволяли наши куртки и свитера под ними. Мы целовались на пирсе, не боясь, что губы обветрят в кровь. Потому что самое важное происходит прямо сейчас, а не вчера и не через месяц. В этот самый момент я была невероятно счастлива. Дни полетели на крыльях безусловного счастья. Я была счастлива с мужчиной, а не на кухне или в зале ресторана. Мой брак с Мишей был счастливым до эпизода с таблетками, но мне все время чего-то не хватало, поэтому я добирала эмоции в бизнесе. Думала, у меня достигаторский склад личности, поэтому отношения отходили на второй план. Женя показал, как сильно я ошибалась. «Мне нравилось руководить рестораном, и я получала море кайфа от успеха новых блюд и слаженной работы команды. Но настоящим кайфом был Женька. Только с ним я могла отключить режим бешеной белки и никуда не спешить. Как босс, он наладил мой режим. Я могла поехать на рынок сама, но на другой день обязательно ехал Саша. И я приходила на кухню, выспавшаяся, чтобы проверить уловцу шефа». Он быстро учился, и я знала, что скоро смогу доверять ему на сто процентов. Это дорогого стоит. Работа вообще слишком быстро стала приносить удовольствие. Новинки радовали гостей. Бориса Лена взяла на себя контент в соцсетях и быстро привлекла новых гостей со всей области. К нам стали приезжать из города. Брони тоже стало больше, несмотря на низкий сезон. Как мой бойфренд, Женя тоже был отличным организатором. Мы проводили много времени вместе. Гуляли у моря, ходили по музеям. Ужинали в модных ресторанах, чтобы подсмотреть что-то интересное у конкурентов. Впервые в жизни я чувствовала пресловутый баланс. У меня было все. Любимое дело, успех, свобода, идеальные отношения. Как и обещал Женя, мы узнавали друг друга заново, без спешки. Внимание и нежность Фролова бальзамом легли на мои свежие раны. Говорят, первые отношения после разрыва и должны быть такими. «Я окупалась в этом лекарстве» не задумываясь о будущем. Не хотела ничего серьезного, но с каждым днем мои чувства к Жене становились объемнее, сильнее. Сложно было игнорировать огромный горячий ком, что жил у меня в животе и с каждым днем становился все больше и горячее. Я не знала, что буду делать с ним, когда мой контракт закончится и придется принимать какое-то решение. Иногда страх сковывал горло тугими ремнями, но в такие моменты Женя всегда был рядом. От его присутствия мне становилось легче. С ним вообще все ощущалось проще, понятнее. Когда придет время, ответы сами найдут меня. Или нас. Сильнее отношений с Женей меня пугали звонки Миши. Нужно было заблокировать этот номер, но я, как мазохистка, каждый день наблюдала его попытки со мной связаться. При этом он не писал мне, только звонил. Я очень сильно подозревала связь этих звонков с обстановкой в ресторане. Одна мысль о крахе моего бизнеса причиняла боль, поэтому я продолжала сбрасывать Мишу и держаться в стороне от новостей. Почему-то я была уверена, что самое главное мне должен сказать Костя. Вот если он начнет звонить или писать, тогда я включусь. От мужа я ничего, кроме манипуляций и провокаций, не ждала. Что вообще можно ждать от человека, который спит с проститутками? Как я могла быть его женой, целовать его, ложиться с ним в постель? Как я не замечала? Эти вопросы я себе не задавала раньше, но сейчас смогла. Все я замечала, но с Мишей было удобно. Он дал мне финансовый толчок. Я сама вцепилась в него и была рада слишком скорой свадьбе. Не знаю, зачем он женился на мне. Наверное, думал, что я буду покорной, рабочей лошадкой. Что ж, мы оба ошибались. Я не хотела думать о Мише лишний раз. Зато регулярно изводила Женьку расспросами о наших школьных отношениях. В один прекрасный момент я его окончательно этим достала слушай Котова, хватит прикидываться несчастно брошенной девицей ты вела себя со мной отвратительно мы шли к гостинице. я то пыталась натянуть капюшон то вытащить волосы изо рта ветер раздевался не хуже женьки я вела себя отвратительно возмутилась я каким образом разве не ты меня подвергла остракизму «Астракизму», астракизму. — проговорила я закатывая глаза Женя все так же умело пользовался умными словечками, не заботясь об интеллекте собеседника. Я знала про астракизм, но никогда не употребляла такие слова в речи. Старалась быть проще, Женя — нет. За это я его обожала тогда и сейчас, еще сильнее. «Ты ходила со своими подружками с важным видом», — напомнил мне Фролов. «Не здоровалась, смеялась надо мной. Это было неприятно. Я вспомнила, что поступала так назло». Да, видеть тебя с другой дурочкой тоже было неприятно. Я имела право на презрительное хихиканье. Да, возможно. Но все равно неприятно, Алин. Знаешь, тебе никто и не обещал приятного. Мы расстались, они в медовый месяц уехали. Ладно, может быть. Ты не пробовала страдать гордо в одиночестве? Пробовала, но поддержка подруг оказалась интереснее. Я, наконец, справилась с волосами, затолкав их в капюшон. Но Женя дернул меня за худи и снова все растрепал. Он захохотал, отпрыгивая от меня в сторону. «Ах ты!» — выкрикнула я. Женька увернулся от подзатыльника, схватил меня сзади за талию и закружил. «Пусти!» — требовала я. «Зачем?» «Я убью тебя!» «За что?» «Просто так, потому что ты бесишь!» «Скажи, пожалуйста!» «Быстро, Фролов!» Я умудрилась выскользнуть из стальных объятий и сорвала с его головы шапку, побежала к своему домику, Разумеется, он догнал меня, скрутил в объятиях и потащил к террасе. «Ты доигралась», — пригрозил Женя, ставя меня у двери. Я смеялась, пока он целовал меня. Женя не отступал, и скоро смех сменился тихими сонами. Мы стояли у моего домика, за дверью была кровать. Я очень сильно захотела оказаться в ней без одежды, вместе с Женей. «Чего я жду? Кого обманываю?» «Хочешь войти?» — предложила я. «Очень». Выдохнул Женя мне в губы. Я нашла в кармане ключи. Бабочки бесились в животе. — Алина, вот ты где! — прозвучал голос моего мужа. Слишком близко. Я не хотела слышать его даже в телефоне резко обернулась. Вот бы показалось, но нет. По дорожке к моему домику шел Миша собственной персоной. Женя тоже заметил незваного гостя и не спешил войти в дом. — Что ты здесь делаешь? — резко спросила я. Едва Миша ступил на крыльцо. — Ты не отвечаешь на мои звонки. Пришлось приехать. «Прилететь!» Поправила я его на автомате. «Какая разница? Пока я работал, ты времени зря не теряла!» Он смерил взглядом Женю, который тоже вызывающе смотрел на моего бывшего. Женя отпустил мою руку и собственнически обнял меня за талию. Миша следил за его движениями и, кажется, злился. Я хотела объясниться, но мужчины начали общаться без церемоний и моего посредничества. «Кто ты такой?» спросил Фролов. «Кто ты такой?» — спросил Фролов. Такой твердости в его голосе я не слышала даже по адресу к бывшему шефу. Миша ухмыльнулся и ответил. — Ее муж. — Бывший муж. — поправил его Женя. — Самый настоящий. Фролов взглянул на меня, приподнял бровь. — Алина, вы в разводе? — Не совсем, — пискнула я. — Почти. — Мы поссорились, такое бывает с супругами, представляешь? — ехидно продолжал Миша. — А она тебе что сказала? Женя не растерялся. «Сказала, что ты подцепил, наконец, хлам и мог заразить ее». Миша сжал кулаки и сверкнул в меня глазами. «Ты всем рассказывать будешь. По всей стране решила прокатиться с гастролями. Мало мне проблем в своем ресторане». «Этот ресторан твоим никогда не будет!» Мстительно прошепела я. «Возможно, его не будет вообще!» Сообщил мой почти бывший муж. Он зыркнул на Женю и почти вежливо попросил. «Можем поговорить наедине!» Женя отпустил меня и сделал шаг в сторону. Я стояла между ним и Мишей. Кажется, мне нужно было выбрать, но я не хотела выбирать. Всего пару минут назад я почти вошла в свой домик с горячими от поцелуев губами. Я чувствовала счастье, решительность, желание. Сейчас меня разрывало от противоречивых эмоций. К сожалению, они и рядом не стояли с прежними. Миша заметил мою нерешительность и сомнения, решил дожать. — Пожалуйста, Алин, это же твой ресторан. Я летел из Москвы. «Неужели тебе все равно?» Я моргнула, и слезинка сорвалась с ресниц. Проползла по щеке. Я взялась за ручку двери, собираясь извиниться перед Женей. Слова застряли в горле. Я не могла выдавить ни слова. Фролов быстро сделал выводы. «Понятно», — бросил он и пошел к главному корпусу. «Какая драма!» — усмехнулся Миша, провожая Женю взглядом. «Заткнись!» — рявкнул я на него хрипным шепотом. Рявнула я на него хриплым шепотом. «У тебя пятнадцать минут, и катись обратно в Москву!» Миша поспешил войти в дом за мной следом. Пятнадцати минут хватило на описание общего масштаба катастрофы, которую создал мой благоверный. Он вел штрафы и санкции, постоянные проверки и переучет, сменил поставщика и... «Пришлось уволить Марину!» Закончил он перечислять свои подвиги. «Марину!» — выкрикнула я. «Она гениальный кондитер!» Я за ней на коленях ползала полгода, чтобы переманить с непыльной и стабильной работы в гостиничном ресторане. Как ты мог ее уволить?» Я орала на Мишу от души. Никогда такого себе не позволяла. Даже с подчиненными. Особенно с подчиненными. Море заразило меня штормовым гневом. Я научилась не сдерживать эмоции. Миша стер с уголка глаз каплю моей слюны. «Можно не вопить и не плеваться, Алина!» «Нельзя, чтоб тебя!» Он выдохнул. Ладно, эта наглая девка Марина устроила сцену из-за дурацких сливок. Я вздохнула и спросила чуть тише. «А что со сливками?» «Они у нее не взбивались». Я почти плакала. «Миша, она кондитер! Ты сменил сливки?» «Да, фермерша требовала за них две цены». «Потому что это фермерские сливки. Они золотые или из птичьего молока. Что не так с коровами в колхозах?» Слезы отступили, и меня душил теперь истерический смех. «Колхозы?» «Ты нашел в Москве колхозы!» «Поставщики нашли!» — буркнул Миша обиженно. «Это хорошая база и...» Я подняла руку, умоляя его не заканчивать сей железобетонный аргумент. «Миша, наш ресторан в центре. Здесь туристы, богема, элита. Просто состоятельные люди не хотят сливки. Они платят в десять раз больше, чтобы иметь гарантии вкуса и качества, чтобы еда стала праздником, дорогим и статусным праздником, мать твою!» Миша пыхтел пока я переводила дух. «Ты взял кого-то на место Марины?» «Нет. Эйчар проводит собеседование». «Что? Какой HR? Ты взял кадровика?» «Ну да». «Почему сам не занялся подбором персонала?» «Смешно, Алин. Я, по-твоему, шиву старуки. Мне не хватит на всех». Меня как-то хватало, хотела сказать я, но не стала озвучивать эту мысль. Не исключено, что Миша банально не справлялся с объемами. Избавившись от меня, он сам себя наказал. Пытался оптимизировать процессы, сэкономить на сырье, но в итоге просто разрушил и без того хрупкую систему. Даю, угадаю», — начала я предсказывать развитие событий по самому негативному сценарию. После Марины вся кондизерка легла на плечи Димы, и он взвыл. «Тебе придется поднять ему зарплату вдвое и срочно найти помощника. Иначе можно забыть о десертах. Будем закупать корзиночки в пекарне и... То есть, если повезет, сговориться по сходной цене. Дима тот еще интригант. Он дружит с официантами, которые тоже стали работать паршиво, потому что он их настраивает на бунт. После твоих санкций это очень легко». Миша отпустил голову и изучал рисунок на коврике у моей кровати. На кровати, где я должна была сейчас лежать под Женькой, а не вот это вот все. «Да, примерно так и есть. Они все хором ненавидят меня и нового чара. Потому что именно она назначает все штрафы и шпионит за командой», снова догадалась я. «Как Костя реагирует? Он жив вообще?» «Костя велел привести тебя домой или он уволится?» Признался Миша. Его голос дрогнул. «Алина, ты нужна мне. Я не справлюсь сам». Миша приблизился и протянул ко мне руки. Я отпрыгнула, как от огня. Он скривил лицо. Так быстро отвыкла от меня. Неужели влюбилась в того лохматого придурка? «Не надо меня трогать, Миша!» Я предупредила его. «И ревновать тоже не стоит. Выглядит фальшиво. Ты сам все испортил. Изменял мне, заразился». Лечился и ни слова не сказал. «Брось, Алин, дело прошлое, я в порядке». «Очень рада за тебя». Я неискренне улыбнулась. Миша подпер косяк плечом и скрестил руки на груди. «Сейчас не время для взаимных упреков. Мы должны бизнес вылечить. Я знаю, ты сможешь найти решение проблемы». Миша складно придумал. Я усмехнулась. «А потом ты снова все испортишь, а я буду мотаться по свистку, как собака. Ну уж нет». «Я готов предложить тебе достойную плату». «Нет, не готов. Я не буду». «Долю в ресторане, Алина!» – перебил Миша. «Ты ведь этого добивалась?» Он ошарашил меня этим предложением и не скрывал радости по этому поводу. Миша довольно улыбался, наслаждаясь моим удивлением. «Я жалею, что не слушал твоих советов, дорогая. Моя команда разваливается, но я не хочу краха. Смотри, я примчался из Москвы в эту жопу, чтобы умолять тебя о помощи». «Меня покоробило оскорбительное отношение к такому чудесному месту, но я не стала заступаться за Балтику перед Мишей. Нет смысла». «Этого мало, Алина?» Продолжал он задавать очень странные вопросы. В его словах не было гиперболы или издевки. Миша умел посыпать голову пеплом. Или научился за время нашей разлуки. «Мы можем оформить до суда брачный договор. Судья пойдет навстречу», продолжал он. «Подумай, пожалуйста, я приеду завтра утром». «Приедешь?» Уточнила я самый незначительный нюанс. «Да, приеду, я остановился в городе. Разве в гостинице нет мест?» Миша фыркнул. «Я не буду жить в этом селе, и тебе здесь не место, девочка, нам пора домой». Оставив меня с этими словами, он вышел из домика, и я смотрела в окно, как Миша идет по дороге к парковке. Мой почти бывший муж прилетел из Москвы, чтобы расписаться в собственной беспомощности и предложить мне долю в нашем ресторане. Все, о чем я и мечтать не могла, когда сама прилетела сюда. У меня на руках все козыри. Можно ликовать, праздновать победу, готовиться к адским торгам. Но вместо этого я ужасно злилась, что он так пренебрежительно относится к такому чудесному месту. Московский снобизм во всей красе. Я тоже была такой и часто ловила себя на пренебрежении и высокомерии. Раньше. Что изменилось теперь? Возможно, я сама. «Миша довольно уехал». А я все смотрела на дорожки из булыжника, скамейки с витыми чугунными визелями, на заливе голые деревья. Так себе погода поздней осенью. В Москве, наверное, уже выпал снег, и не так уныло. Но мне нравилось здесь. Стало смеркаться, и я пошла искать Женю. Его не было ни в холле, ни в ресторане. Я заглянула на кухню, чем возмутила Сашу. — Проверчки сегодня, шеф! — спросил он обиженно. — Не доверяешь нам? — С чего ты взял? — «У вас, Женя, выходной, но вы оба околачиваетесь на моей кухне!» Я усмехнулась Сашкиным ревнимым утверждением, как быстро парень стал считать кухню своей в мой выходной. «Он далеко пойдет. Большой молодец, очень талантливый, смелый и самостоятельный. Но сейчас важнее найти Фролова». «Женя тоже заходил?» — спросила я. «Да, и тоже мешался», — добавил Саша. «У нас все отлично, Алин, отдыхайте!» — Сашка подмигнул. Мы с Женей не скрывали близких отношений, но и не слишком их афишировали. Все все понимали, но никто не заставлял нас чувствовать себя преступниками. Бросив искать Женю повсюду, я набрала его номер. Он трижды сбросил мой вызов. Написал сообщение. «Злюсь на тебя. Давай завтра поговорим, если захочешь». Пришлось вернуться к себе. В домике было так одиноко и пусто. Я обожала свое временное уютное жилище, но сегодня не находила себе места. Чтобы не сойти с ума от переживаний, я позвонила Косте. Шеф опрадовался мне. Где-то в глубине души я допускала, что Миша наврал, и все не так плохо. Мои надежды не сбылись. Костя почти слово в слово пересказал катастрофу, что творилось в ресторане благодаря неумелому менеджменту моего мужа. «Ты ищешь новое место?» Сразу поняла я настроение шефа. Костя усмехнулся в трубку и ответил в своем стиле. «Да, я всегда в поиске, Алина Сергеевна. Но сейчас желание слиться или поискать новые горизонты как никогда сильное». «Что-то посоветуешь? Кому?» «Мне, например». «Тебе советую быть счастливой», — почти без издевки сказал Костя. Я хмыкнула. «Ладно, а хозяину ресторана?» «Продать. Пока еще есть предложение репутация. Есть еще вариант закрыться на ремонт и выдать что-то новенькое через пару месяцев. Другая концепция, совершенно другая команда». Я захныкала. — Нет, Константин Алексеевич, я не смогу. — А тебе тут вообще делать нечего, душа моя. Я слышал, ты бомбишь, Калининград. Даже сюда дошла волна слухов. — Макс? — догадалась я. — Да, он сделал анонс, скоро выйдет сюжет. Зимовать в море интереснее, Алина Сергеевна. Ну, для меня. Как шефа. Вангую, что и для тебя тоже. Костя был прав, но я не могла игнорировать и Мишина предложение. Вместо отступных Миша предложил мне долю. Сказала я. Я могу вернуться и все исправить. «Вернуться к мужу?» — уточнил Костя. «Нет, конечно, в ресторан. Шеф вынес мне суровый приговор. С ресторанами мужем у тебя примерно одинаковые шансы».